Глава 10. Они с мальчишками дотем налазали по ручьям, потом он заявлялся к ужину, промокший до нитки и покрытый сыпью, рассказывает папай. А когда ему было лет 13, мне даже пришлось самому нырять в озеро и вытаскивать его за уши. Ох, и часто же у меня руки чесались от хлистать негодника хворастиной. Пятница, позднее утро. Мы с папаем отдыхаем на крыльце, попивая сладкий чай, а он делится историями из папиного детства. Солнце припекает пуще обычного. Я сижу, утонув в шезлонге и спрятавшись за тёмными очками. Чувствую себя умиротворённо. Дышу свежим воздухом, наслаждаюсь теплом и тишиной. Тётя Шерри занимается своим излюбленным занятием — ищет очередные дела по хозяйству. Вдалеке виднеется её фигурка, выныривает из конюшни и юркает обратно. — Он всегда хотел стать актёром? — спрашиваю папайю. Куда уж там, отвечает дедушка, в голосе проскальзывает лёгкое недовольство. Мы-то полагали, у него просто такой период, подростковое увлечение, о котором он скоро и думать забудет. Но воно как вышло. Он даже поступил в театральный. Нет, мне ни в жизни не понять, как дураковаляние на сцене или перед камерой вдруг стало настоящим образованием. Кашусь на него из-за очков. Актёрское мастерство несомненно, настоящая карьера. Однако, похоже, папа её не одобряет. Ты был разочарован, спрашиваю я осторожно, что папа не остался здесь помогать тебе с ранчо. Папай смотрит на меня, и я спешно склоняю голову в другую сторону, избегая его взгляда. Ну, я надеялся на такой расклад, грустно говорит он. Мне раньше досталось от отца, и я гордился возможностью продолжить семейное дело. Разумеется, мне хотелось, чтобы и сын пошёл по моим стопам. Но я бы никогда не встал на пути его мечты. Только жаль, у него нет настоящей работы. Съёмки в кино — настоящая работа, папай. И чем же он занимается, скажи на милость? Учит тексты и корчится на камеру, фыркает дедушка, принабережительно махая рукой, будто одна только мысль о папиной работе выводит его из себя. Чепуха всё это. Сидеть на стуле, пока сразу три человека укладывают тебе волосы да размалёвывают физиономию. Разве ж так работают? Наверное, я малость старомодный, мне не понять. Выучить сценарий наизусть на самом деле очень непросто. Папа иногда ночами не спит, ходит по дому, разучивая реплики. Я встаю на папину защиту. Отсердитого тона папа и мне не по себе. Его сын — мировая суперзвезда, которую узнают буквально во всех уголках Земли. Несомненно, дедушка понимает, как много папа работал, чтобы добиться этого статуса, верно? Несомненно, он гордится сыном. «Ох, мило. Конечно, я рад, что у него всё получилось. Было бы ужасно обидно, если бы его работа не могла обеспечивать семью. Но он сильно рисковал», — бурчит папа и задумчиво почёсывая подбородок. «Тем не менее, ему следует приезжать чаще. Или хотя бы звонить. Я не разговаривал с сыном с самого февраля». «Чего?» — я резко выпрямляюсь и приподнимаю очки. «Вы не общались несколько месяцев?» «Да». Грустно улыбается папай. Ну не тревожься, доча. Я рад поболтать с тобой. Молча опускаю очки на нос и устремляю взор на забор, стараясь удержать умиротворённую атмосферу в нашем крошечном мирке. В голове проносятся сотни мыслей. Для меня не новость, что из-за вечной занятости папа звонит папаю или тёте не так часто, как следует. Но я и не догадывалась, насколько широкая между ними пропасть. Он не разговаривал с собственным отцом почти полгода. Ладно, допустим, приехать в гости из-за сумасшедшего графика целое дело, но разве так сложно взять телефон и набрать номер, а думать только? Я-то чувствовала себя виноватой из-за того, что звонила раз-два в месяц, а выходит, я прямо их изводила их звонками. С поля к нам торопливо направляется тётя Шэри, зовёт меня. Её лицо скрывает тень от широкополой шляпы. В руке пульт от ворот. Мастер наконец сподобился выполнить свою работу. И дистанционка опять готова к труду и обороне. Мила, приехали твои друзья, я их впустила. Друзья? Не припоминаю, чтобы успела завести здесь друзей. Всё же вскакиваю и спешу к воротам. К тому времени, когда до я добираюсь, они уже полностью распахнуты, а на территорию раньше вступают Саванна Стори. До того не уверен, но будто кругом зарыты мины. Можно? Спрашивая Тори, медленно окидывает территорию взглядом, чтобы рассмотреть её во всём величии или скорее не величии. С тех пор как возвели сплошной забор, ранчо стало закрыто от посторонних глаз, и всем, вероятно, любопытно, что скрывается за высокими стенами. Народ ожидает за таким суперкрутым забором обнаружить соответствующее суперкрутое ранчо с породистыми лошадьми и современным особняком, за которым ухаживает целая бригада наёмных рабочих. Только это совершенно не соответствует действительности. Имения Хардингов исключительно скромные. Почему же нельзя? смеюсь я, жестом приглашая девчонку войти. Вероятно, тётя Шэри наблюдает за нами издалека, поскольку, когда гости заходят, ворота закрываются. Ну просто начинаетса ванна, затем расслабляет плечи и широко улыбается. Да забей. Возможно, она собиралась сказать нечто вроде: ведь это родной дом самого Эверта Хардинга. Спешу отбросить эту мысль. Ну что, новенького? Вот решили заскочить и узнать, как ты тут поживаешь, говорит Тори. Пирсинг в носу, с которым она щеголяла на автопикнике ещё, да и в целом она выглядит более консервативно. На ней ботинки от одного взгляда на которые становится жарко. На мне-то обычные шлёпанцы, не совсем подходящие для ранчо, но ну, хотя бы ноги не потеют. Мама упоминала, тётя Шэри разводит лошадей, говорит Саванна с явным энтузиазмом. Её взгляд прыгает по окрестностям в поисках конюшен. Тори закатывает глаза, затем подаётся мне навстречу и прикрыв рот ладонью, чтобы подруга не услышала, шепчет: "Она одна из этих, повёрнутых на лошадях". Я с улыбкой поворачиваюсь к Саванне. "Хочешь покататься?" "А можно?" Она широко распахивает глаза, на лице загорается детская радость. Вот-вот взорвётся подобно фейерверку. "Конечно, мы все можем покататься". "Эй, погодите!" в панике восклицает Тори. Я и лошадь понятия несовместимые. Всё будет нормально, заверяю я, хотя мне самой не достаёт уверенности. За прошедшую неделю я не раз помогала тёте с лошадьми, но ухаживать за ними, в том числе чесать и заплетать их гривы, вовсе не то же самое, что на них ездить. Я пока далека от того, чтобы рассекать поля на лихом скакуне. Лет так в шесть у меня был свой пони, Туман, но с тех пор прошла целая вечность. Тем не менее, я не хочу порочить своё коневодческое наследие перед девчонками. Пожалуй, настало время собрать мужество в кулак. По разбитой трактором дороги мы придём к дому, где с веранды нам энергично машет папай. Затем находим тётю Шерри, которая куда-то тащит два ведра. Когда я прошу разрешения покататься на лошадях, она сомневается, возможно, зная о моём, считай, нулевом опыте верховой езды, Однако Саванна уверен, что у неё-то с этим проблем нет, и обещает присмотреть за нами с Тори. Поэтому тётя наконец соглашается выдать нам самых спокойных и послушных лошадей из табуна. Она отводит нас в конюшню, показывает нам, ну, мне и Тори, как забраться на лошадь, а потом весьма подробно описывает, как её управлять. Обязательно это делать. Но и Тори крепко застёгивая крепление шлема под подбородком, она с опаской косится на белого в чёрном крапинку коня. Весьма подходяще названного новодомино, который стоит спокойно и вяло жуёт пучок сена. Если не поедешь с нами, пропустишь свежие сплетни. Ты же этого не хочешь? говорит Саванна, выразительно покосившись на меня. Затем они обмениваются одними из своих фирменных, понятных лишь лучшим друзьям, взглядами. Какие ещё сплетни? Ладно, фыркает Тори. Тогда в путь, ко вбои. Точнее, ко вгёрло. Мы выводим лошадей на восхитительный утренний свет. От родоливого шлема у меня начинает потеть голова, на ногах всё ещё шлёпанцы. Мне никого не одурачить. Я совсем не похожа на сельчанку, которая каждый день горцует на верном скакуне. Зато удаётся повеселить тётю Шэри, наблюдающую за нами со стороны. Саванна с лёгкостью запрыгивает на свою лошадь и держится вполне уверенно. Из-под шлема выглядывают аккуратные французские косы. Очаровательная картинка. Я наверняка смотрюсь нелепо с распущенными патлами, падающими на глаза, а Тори вообще в юбке. Мой конь по кличке Фредда терпеливо ждёт, когда я пытаюсь закинуть на него ногу, наблюдая за нами, сованно с трудом подавляет смех. Наконец, я усаживаюсь и с облегчением вздыхаю. Тори ещё какое-то время мучается с седлом и вскоропков ше недовольно хмурится. Мне совсем не весело, бурчит она. Хоть мы движемся тихим шагом, я полностью сосредоточена на том, чтобы не нароком не свалиться. Колени дрожат. Я отчаянно цепляюсь за гриву Фредо и молюсь всем богам, чтобы его ничего не напугало и он внезапно не перешёл на галоп. Падение с лошади и поездка в больницу совсем не тот Голливудский детокс, на который я рассчитываю. Мила, мы должны кое в чём признаться, говорит Саванна какое-то время спустя. Учитывая отсутствие у нас стори наезднического опыта, мы вполне неплохо держимся и даже умудряемся идти в ногу с саванной. Я отрываю взгляд от густой гривы Фреда и перевожу на саванну, которая смотрит на меня с огривой ухмылкой. На самом деле, мы пришли, чтобы поговорить о Блейке. А вот от этой новости я едва не лечу вниз головой с седла, резко выпрямляюсь. "О Блейке?" спрашиваю я сделанной небрежностью и пялюсь вперёд, чтобы они не заметили моей бурной реакции на его имя. С чего бы? Говорят, вы недавно ходили на свидание, непринуждённо замечает Саванна. Ага, мычит Тори и нагибается вперёд, чтобы заглянуть через подругу на меня, многозначительно поигрывая бровями. Чего? выплёвываю я. Откуда не знают о нашей поездке в Нешел? Я никому не говорила. Не на каком свидании мы не были? Разве он Блейк сказал, что мы ходили на свидание? Ну, он не конкретно это слово использовал, но поверь мне, то было свидание, заявляет Саванна, самодовольно передёргивая веснушчатым плечом. Он повёл тебя в Хонг-Китонг-Централ, в своё самое любимое место на белом свете. Он не водит туда всех подряд. Я тупо пялюсь на уши коня, которые дёргаются, будто он тоже прислушивается к разговору. Значит, Саванна знает, когда и где мы с Блейком гуляли. И раз уж не я ей рассказала то Блейк тебе рассказал о том вечере. Но «Ну, мне совсем, признаётся она. Он поделился с Майлзом, а тот уже любезно поведал мне. Поездка в Нэшвилл выдалась настолько ужасной, что я морщусь от одного воспоминания. Мы с Блейком собачились прямо на улице, как двое глупых детишек, неспособных держать себя в руках. И вечер закончился на крайне недружелюбной даже враждебной ноте. Всё дорогу обратно мы просидели в мёртвой тишине. Когда он довёз меня до ранчо, я вылетела из пикапа, громко хлопнула дверцей и унеслась в дом, ни разу не оглянувшись. Бррр! Перед сном, пытаясь напрасно заснуть, я много думала о произошедшем. Не то, чтобы я храню какую-то суперсекретную тайну, раскрытие которой может расколоть мир. Ничего подобного. Просто пытаюсь следовать требованию отца с Рубаном сидеть ниже травы, тиши воды, не лезть на рожон и вообще никак не высовываться. Ибо всякое внимание ко мне — Машинально привлекает внимание к папе. Проблема не в том, что кто-нибудь узнает о реальной причине моего приезда, а в том, что об этом может узнать не тот человек, с недобрыми намерениями или с отчаянным желанием подзаработать на продаже прести сочных сплетней о дочери Эверетта Хардинга, сосланной на лето в глушь. Таблоид искажает историю на свой вкус. напишут, что я сбежала или что в семье разлад и тому подобное, всякую ерунду, лишь бы хорошо продавалось. Таким образом Блейк, один из тех, от кого лучше держаться на расстоянии. Как он ни старался в тот вечер, ему не удалось меня расколоть. Так что, тянет Дори вс Блейком мутите? Громко фыркнув и задирая голову словно лошадь. Какое нелепое предположение. Я и Блейк мутим? Единственное, что я готова с ним замутить, так это постановление суда, запрещающее ему подходить ко мне ближе, чем на километр. Вот ещё. Заявляю с максимальной твёрдостью, чтобы девчонки не приняли мои слова за скромные ужимки. На автопикнике он всем разболтал о моём папе, хотя по мне было явно видно, что я не хочу это афишировать. А поездка в Нэшвилл выдалась просто отвратительной. Правда? Что случилось? В голосе Саванны слышится явное удивление, вероятно, отвратительное, совсем не то определение вечера, какое она ожидала. Но оно самое мягкое из тех, которые вертелись у меня на языке. Майлз он сказал лишь, что вы ходили в Hong Kong Central, поели и по его словам, он хорошо провёл вечер, но стал мой черт удивляться. И не упомянул, что мы вдрызг разругались, а потом в ледяной тишине ехали домой. И что я, возможно, слишком остро отреагировала на его слова? Вспоминая ту сцену, теперь должна признать, что Блейк не совсем ошибался. Я в самом деле восприняла его вопросы в штыки и, пожалуй, вела себя несколько высокомерно. Из-за паники такое случается. Да ты что? Саванна выглядит поражённой. Почему же вы разругались? О, какие страсти, мордасти, ухмыляется Тори. Кстати, статистически доказано, что постоянные сквотки между двумя молодыми людьми верный признак того, что они предназначены друг для друга. Похоже, мило вам с Блейком суждено быть вместе. Можешь рассчитывать на меня при выборе подружек невесты. Саванна игнорирует неадекватные шуточки Тори, на которые я лишь закатываю глаза, и вновь спрашивает: "Так почему вы поругались?" Она пристально смотрит на меня. Но мне приходится разорвать зрительный контакт и проследить за Фредом, чтобы он не завёл меня в какую-нибудь канаву. Блейк постоянно задавал вопросы, на которые мне не хотелось отвечать, и в целом вёл себя ужасно грубо. Признаю тихо, решаясь довериться по крайней мере им двоим. Надеюсь, они не примут мои слова за приглашение устроить мне допрос. Даже не знаю, что с ним такое. Ему будто нравится видеть мои мучения. Хмм. Тянется ванна. Такое-то время мы молчим. Слышны лишь приглушённые удары копыт о землю, шелест травы, да редкое ржание коней, словно они тоже переговариваются. Наконец, лицо Саванны просветляется. "Могу ошибаться, но я тут подумала, вдруг он таким образом пытается увести внимание от себя. На автопикнике это сработало. Все говорили о тебе, мило. Знаешь, порой, когда детей задирают, они сами превращаются в задир". Саванна выставляет перед собой ладонь, будто останавливая мои возражения, хотя я и не собиралась ничего говорить. Нет, я не к тому, что Блейк тебя задирает. Просто тут срабатывает похожий психологический механизм. Тори, ты как думаешь? Когда ты успела так помягчить? говорит та, уставившись на подругу с восхищением, будто никогда не слышала от неё столь разумных речей. Думаю, ты нарыла нечто стоящее. Кажется, от меня ускользает какой-то важный кусочек пазла. Именно поэтому новичку в компании тяжело. Ты не знаешь историю людей и упускаешь целые годы формирования и балансировки социальных взаимосвязей. О чём вы? Ну, Тор берёт разговор в свои руки. Возможно, ты уже в курсе, что мама Блейка мэр. Мэр Нешела. Что как бы большое дело. Да, дедушка мне сказал. Кстати, Недобро прищурившись, я гляжу на Саванну. Когда ты собиралась упомянуть, что твоя тётя, чёртов мэр. Я думала, ты узнаешь от своих, смущённо говорит та, поразовев и добавляет. Ну да и сложно о таком вскользь упомянуть. Короче, громко перебивает Тори, дополняя слова активными жестами и потряхивая поводиями в воздухе. Всё её внимание сосредоточено на попытке ввести меня в курс дела. Фэрвью, городок маленький, так что все знают семейство Эйвери. «Ну, примерно как все знают Хардингов», — усмехается она. Блейка частенько донимают подколами по типу «твоя мама, чёртов мэр». «Даже друзья», — смеха ради, — тем не менее. «Да, они не со зла», — добавляет Саванна. «Но по Блейку видно, что он уже сыт по горло. Плюс всякие незнакомцы иногда начинают выговаривать ему своё недовольство из-за каких-то политических решений его мамы. Я вздрагиваю». Вспомнив о том парне в Нешвиле с претензиями по поводу оружия, а теперь в городе появилась ты. И не хочу обидеть тётю, но голливудская суперзвезда, в общем-то, заткнёт за пояс всякого мэра. В кои-то веки всё внимание направлено не на Блейка. Она задумчиво потирает подбородок и устремляет взор в лазурное небо. И я вот думаю, возможно, ему нравится быть тем, кто сам донимает, а не наоборот. Такова одна из теорий Эйнштейн подхватывает Тори. Другая заключается в том, что ты ему просто не нравишься, а мы слишком глубоко копаем. А наша раком не улыбается. Я вновь мысленно прокручиваю слова Саванны. Если они верны, то у меня по крайней мере появится логическое объяснение, почему Блейк ко мне так относится. Я его понимаю. Нелегко жить с знаменитым родителем. Ты постоянно испытываешь давление, неведомое остальным. Плюс приходится следовать куче дополнительных правил. Именно поэтому меня сослали в Фервью. Обычная подростковая жизнь, в которой учишься на своих ошибках, просто-напросто непозволительная роскошь в мире, где необходимо поддерживать определённую репутацию. За прошедшие годы я поняла одно: папин работа влияет на всю семью. Не только он должен тщательно за собой следить хотя бы на публике, но и все мы. Проступки непозволительны. И готовый биться об заклад Блейк живёт точно так же. Я резко дёргаю за поводье. К моему удивлению, Фредд послушно останавливается. Что такое? встревоженно спрашивает Саванна, разворачивая свою лорд. Э, погодите, бросает нам Ториче из плеч в то время, как её конь продолжает брести дальше. Девчонки, как остановить эту штуковину? Однако в данный момент на вершине наших приоритетов вовсе не помощь Тори с навыками верховой езды. Мы с Саванной глядим друг на друга, беседа становится диалогом. Ты правда думаешь, что всё дело в этом, спрашиваю я. Ну, он моя плоть и кровь, помнишь? Именно поэтому я также знаю, что он не водит на свиданки всех подряд. Возможно, он таким вот нетипичным образом проявляет свою заинтересованность. Она мне подмигивает, затем слегка ударяет ногой по рёбрам лошади, которая трогается с места и постепенно переходит на галоп. Саванна подаётся вперёд, без труда удерживаясь в седле. И прежде чем она совсем отдаляется, я вижу её сияющую улыбку. Полагаю, она с нетерпением ждала этого момента всю прогулку и теперь вылетела, как пробка из шампанского. Саванна пронзительно верещит Тори, когда её конь следует примеру лошади Саванны. Ой-ё, он стремительно набирает скорость, в то время как наездница подпрыгивает в седле, цепляясь за него изо всех сил. Фреда не двигается с места. Я спокойно сижу под палящим солнцем и с интересом наблюдаю за новыми друзьями. Тори так громко вопит, что распугала всех птиц в округе, однако в седле держится крепко. Наконец конь переходит на вполне безопасный аллюр. Саванна же уверенно мчится по периметру поля, счастливо хохоча и даже не предпринимая попытки броситься на помощь подруге. Я благодарно глажу своего коня по грациозной шее. Фред, как же я чертовски рада, что выбрала тебя.